Я же не могу вам дать по пяти культяпок сразу. Я же не виноват, что у людей теперь не сердца, а булыжники. В какие-нибудь три минуты я делаю из человека такую жалкую развалину, что, увидев ее собака, и та заплачет. Я же не виноват, что люди... Не плачут. Селия, дай ему другую культяпку. Ну, бери, бери. А, а сейчас это хорошее. Это, это, это, это еще куда не сейчас, Потрясать. Потрясать и действовать на нервы. Это не одно и то же, друзья мои. Мне нужны мастера своего дела. Только мастера и потрясают нынче сердца. Эй, ты! Маленький такой, э, бычеватель. Ты опять объедаешься. Придется наказать тебя для примера. У меня нездоровая полнота. Я вообще ничего не ем. Мне пища вообще против противопоказана. Я не виноват. Я тоже. Ты уволен. Если бы вы работали, как полагается, публика вам бы аплодировала. Своей головой никак не проживешь, и, Увы, своею, своею головой прокопишь только вошь, В человеке скудет хитрость и запас, Где вам видеть люди, как дурачат вас. Пошли вон! Итак, в ночь со среды на четверг господин женат женатый, можно не сомневаться неоднократно, под предлогом бракосочетания увел из родительского дома мою дочь Полипичем. Не пройдет и недели, как по этой причине его отправят на виселицу, которую он заслуживает. Господин Мекхид раньше выносили носили черные лайковые перчатки – У вас была трость с набалдашником слоновой кости и шрам на шее. Прибывали вы обычно в гостинице каракатица. Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет. Ах, Ионафан, я боюсь, что это тебе не удастся. Ведь дело идет о Мэкиноже, которого называют величайшим преступником Лондона. Он берет, что захочет. Кто такой Маккинош, Поли? Да, папа. Одевайся. Мы отправимся к шерифу, а ты отправишься в Танбридж. К его девицам! Такова подлость мира. Либо ты останешься без ног от беготней хлопот, либо твои ноги попросту украдут. Одно из двух. Итак... Первый трехгрошовый финал, а не надежности житейских обстоятельств. Что мне нужно? Лишь одно. Замуж выйти, стать женой. Неужели и такое человеку? Wees teveel срок. En человеку право не голодать de trots. van de trots. святое право, но de trots. van de trots. права своих увы. En als we zitten, dan kan je het niet bekkeren. Door bij iets, je zitten, bij iets, bij iets, bij iets, Добрым, кто не хочет, добрым стать, Раздать бы, беднам все добро свое, Такое бы настало благодать, Какое было бы райское житье, Стать добрым, кто не хочет. На weten het best хлеб слишком we vernietigen сердца wereld. Мы рады жить в согласии и het best wel en we vernietigen de wereld. Maar mensen zijn gewoon te dom. We het best wel en we vernietigen de wereld. Maar mensen zijn обстоятельства te dom.